Глава 49. И еще надолго. Непонятный шум вывел Гийома из раздумий. Он узнал голос облата, и еще более громкий голос Инквизитора. Их шаги приближались к его двери. Она резко распахнулась, и вошел Инквизитор с перекошенным от гнева лицом. «Твои монахи сбежали, но у меня в руках твой ризничий, и он еще не расплатился по долгам!» — рявкнул он. Его руки со скрюченными пальцами тянулись к Гийому. «Если ты не отдашь мне веленивую книгу, я велю, чтобы в твоем монастыре камня на камне не осталось, и мои солдаты, в конце концов, найдут твой проклятый пергамент». «Тебе власти не хватит, Луи. Курия не примет клирика, грабящего монастыри. Я пойду до конца, если ты встанешь мне поперек дороги». Гийом раздумывал. Робер был свободен. Кожевник и монахи совершили невозможное. Теперь нужно было срочно принять решение и сделать все необходимое для того, чтобы обеспечить безопасность своих людей. «Умерь свой гнев», — произнес Приор с расстановкой. «Я уже решил, что отдам тебе пергамент, даю тебе слово. Я отведу тебя к книге. При условии, что ты прекратишь преследовать тех, кто от тебя ускользнул и сохранишь жизнь Жану. Услышав ответ Приора, инквизитор остолбенел. Не говоря ни слова, он неподвижно стоял рядом с невозмутимым облатом. Впервые он не чувствовал себя хозяином положения. Не имея в своем арсенале велинивой книги и истории о чумном караване, он никогда не станет кардиналом, и новая инквизиция не родится на свет. Это не станет окончательным поражением». Но полностью лишит смысла те краткие годы жизни, которые ему еще оставались. Он был не в том возрасте, когда смиряются с унижением. Его инквизиторская душа не дремала и никак не могла оставить безнаказанным одно из самых непростительных прегрешений преступление против его гордости. Он снова заставил Приора поклясться. Гийом подтвердил, что дает слово отвести его к Веленевой книге, и в заключение Холодно добавил, но ты подпишешь помилование, Робера. Инквизитор не ответил и вышел из комнаты, захлопнув за собой дверь. Немного позже Гиема пустили к раненному резничему. Старого монаха отнесли в монастырскую больницу и устроили поодаль от других больных, приставив к нему стража. Его лихорадило, и он держался с достоинством. Завидев человека, пришедшего его навестить, он немного приподнялся. Гийом взял его за руку и присел на край кровати. Друзья долго молчали. «Ты сохранил свой меч?» «Да». «Он пригодился?» «Скажем так, он совершил грех, но не смертный». Гийом почувствовал волнение старого товарища. «А остальные?» «Кожевник», — ответил Ризничай, не в силах добавить ни слова. Он с досадой смахнул слезу, катившуюся по щеке, и отвернулся к окну. «С нашими братьями все хорошо», — прошептал он. «Альби?» «Да». Гийом поднял одеяло. Обробок был обернут довольно чистой тряпкой. Снаружи засохли тонкие ниточки крови. «Ты как?» «Ничего», — ответил резничий. Цирюльник сказал, что после его лечения умирает только один из двух. «Жан, если бы не ты, у них ничего бы не вышло». «Не вышло бы, если бы не их смелость». Все вели себя как храбрецы. Ризничи закрыл глаза. Приор промакнул его потный лоб и встал, чтобы дать ему отдохнуть. Ты здесь, Гийом, прошептал старый монах вслед уходящему другу. Еще надолго, брат Жан, ответил тот. Гийом больше не старался уснуть. Он думал о Веленевой книге. Его правдивое свидетельство предназначалось не для того, чтобы служить амбициям одного человека. В это самое время... В соответствии с его распоряжением пергаментные страницы уже рассыпались под слоем едкой извести в Верфёсском монастыре, но ему не хотелось уносить с собой в могилу тайну чумы. Как и тайна смерти Экхарта, которой он не успел поведать Антонену, чтобы тот запомнил. Никакой секрет не должен был тяготить его душу перед встречей с Господом. А зловещая тень этого человека все еще преследовала его. Приору не хотелось появляться перед судьей, в ее сопровождении. Он сделал то, что казалось ему правильным, но напрасно ждал успокоения. Голоса мертвых все еще звучали. Мертвые продолжали говорить. Именно потому, что они никогда не переставали говорить, можно было подумать, будто они молчат. Невозможно было разобрать ни начало их речей, ни конца. Словно это был просто назойливый шум, который слышали, но не слушали. Голос Экхарта по ночам снова тревожил Гийома. Он шел из кафы и приносил с собой вонь своего уединенного жилища и пола, покрытого ковром из крыс. Он яственно слышал его и проводил эти часы в тревожном ощущении реальности. Со свечей вокруг его кровати не сняли нагар, и его спальню заполнили их очертания с рваными краями. Эхард легко проникал в темные пустые места, где укрывался приор. С ним вместе приходили крысы. «Не бойся, Гийом». «Мои товарищи кормятся подаяниями. Если они не голодны, они не причинят тебе вреда». Эхард позволял крысам взбираться на него и не стряхивал их. Его логово, видимо, разграбленное придорожными нищими, было совершенно пусто. Из вещей осталась только накидка, свернутая в углу, слишком истертая, чтобы кто-нибудь на нее позарился. Гийом вспоминал, что взял ее и прощупал подкладку. Ткань износилась и местами порвалась, и это сделало свое дело. От пепельных крестов ничего не осталось. По его башмакам бегали крысы, и он отошел к двери, прикрыв рот куском полотна. — Ты можешь дышать свободно, — сказал Экхарт. — Если крысы живы, то и человек не умрет. — Чума в их миазмах. — Нет. Крысы — корабли чумы, она путешествует с ними. Пока они живы, она у них на борту, а до нас ей дела нет. Когда они умирают, она покидает их и ищет людей, чтобы на них перебраться и продолжить свой путь. Пока крысы живы, чума обходится без людей. Гийом помнил все. Пустынный ветер заносил покои инквизитора песками кафы, и Экхард был тут, всего в нескольких шагах от него. «Я скрыл это от братьев из каравана». «Из каравана?» «Да, Гийом, твои братья-доминиканцы...» Собрали караван, как я им подсказал. Я знал всех этих миссионеров. Они останавливались в моем убежище. Они все еще чтили мое имя и не боялись произносить его вслух. Для них я все еще был мейстером Экхартом из Хохайма и мог повлиять на их решение. Он с восторгом повторил свое имя. Экхарт — величайший ум, правивший жалким орденом доминиканцев, псами, слаем носившимися по миру — Сворой, ворой, которая хотела собрать детей Христа в единое стадо, но лишь раздирала их сердца острыми клыками. Голос Экхарта звучал так близко. Приор знал, что видения разума могут обретать плоть, но они бывают настолько реальными только тогда, когда их насылает сам дьявол. «Почему ты пришел, Гийом?» «Почему?» «Прежде я легко ответил бы на этот вопрос» потому что Экхард был моим учителем, потому что он вселил в меня надежду на великое будущее и потому, что я его любил. Когда нас разлучило его безумие, в нем это пламя, вероятно, погасло. Однако чума истребила всех, кто носил мое имя. На свете не осталось никого из моих родных, а я ему дал свою кровь, и этот человек стал моим последним родным братом. Как я мог объяснить это чужаку, которого видел перед собой? «Ты пришел по приказу своего ордена и ведешь расследование?» — продолжал Экхард въедливым голосом инквизитора. «Я не забыл о тех годах, что мы провели вместе. Ты о них забыл, как забыл о девочке». «Я о ней не забыл». «Да нет же, забыл!» — взревел Экхард и, побледнев, приподнялся и протянул ко мне руки, сжатые в кулаки. «Ты ее забыл! Ты все забыл! Ты забыл о том, как он забрал ее у меня!» как отказался мне ее вернуть. Я его не понимал. Я решил, что учитель до сих пор люто ненавидит канцеля, давно покинувшего этот мир. — Я говорю тебе не о францисканце, Гийом! — вскричал он. — Я говорю о Боге. Твой францисканец был способен только на разрушение, как и все люди, но он... Он указал на небо. «Он — Он! — повторил Экхард. — Гийом! Я держал в руках ее тело! — медленно проговорил он. Поверишь ты этому или нет, но, умерев, я коснулся ее руки. Я видел, как она появляется вновь, и это была не иллюзия. По его щекам катились слезы. Она начала возрождаться во мне. Моя жизнь утекала в нее, и чем больше она утекала, тем отчетливее становились ее очертания. Ее лицо выплыло из небытия, я видел ее кожу. Ты помнишь, какая у нее была дивная белая кожа? Видел, как ее останки вновь облекаются плотью, как она возвращается, словно преодолевая течение. Ты понимаешь? А ее глаза? Я видел, как пустые глазницы постепенно заполняются, и в них появляется взгляд. Ее тело восстанавливалось, но...» Рыдания сотрясали его грудь. «Но он послал тебя, и ты стал меня лечить. Гиом, ты стал меня лечить, не зная, что именно он заставляет тебя делать». Ты отдал мне свою кровь, но, вернув меня к жизни, ты забрал жизнь у нее. Твою кровь, Гийом, он превратил в кислоту, которая сожгла ее навечно. Он снова ярусно ткнул пальцем в небо. Он вновь обрек ее на разложение в тот миг, когда я одержал ее в своих объятиях. Его взгляд застыл, и лицо покрылось мертвенной бледностью. По телу пробежала судорога, и он потерял сознание. Он долго не приходил в себя, его руки и ноги беспорядочно двигались, мускулы напрягались, как будто он боролся с самим собой, и я не спускал с него глаз. Когда он очнулся, его голос зазвучал мягче, он четче выговаривал слова. Подойди ближе, Гийом, я расскажу тебе историю. Она и моя, и твоя, и история всего этого мира, который ты пересек из конца в конец, чтобы встретиться со мной. Ты поймешь что в жизни Экхарта на зачумленной земле нет ничего случайного.